Но мне нужно просто поразмышлять. Ведь, согласитесь, если это был последний поход, то вышло, что я не нашел виновников истинного падения Сусанны Львовны. Да может быть, и нет никакого падения. Может быть, вам это кажется падением. Она просто не в состоянии задуматься над этим. Да может быть, ей и не нужно задумываться над этим. Может быть, вы, если вам удастся произвести в ней соответствующий душевный переворот, сделайте ее просто несчастной. К глубокому моему сожалению, должен вам сознаться, что падение было. И такое падение не могло я не потрясти. Ваше сожаление, меня бы глубоко порадовали. Я посижу, подумаю, доктор меня смутил. Он говорил как-то весело, но, правда, он иногда падением считал такое, что вряд ли могло считаться падением, если особенно это происходило в его воображаемом неизвестном государстве. Да и способ размышлять возле помойной ямы у всех на виду был уж ну, слишком нелеп. Я посмеялся и лег. Если я раньше не верил, что мы уедем, то теперь для меня становилось совершенно ясно, что доктор, увидев, что у Сусанны взаимности не получить, решил смотаться. Прошло десять дней. Отпуск мой кончался. Жалел ли я, что потерял свою путевку в дом отдыха? Нет. Я видел достаточно много, чтобы быть удовлетворенным. Так и лежал, и думал. Постучали в дверь. Я уже знаю стуки. Это носоль. Так оно и оказалось. Доктор любит подумать, сказал он, садясь возле меня на койку. Это хорошо. Я пока успею с вами поговорить. Ну, «Вряд ли нам есть о чем с вами разговаривать», — сказал я. Я решил на Урал не ехать. Решение, которое я высказал носолю, вылилось из меня внезапно. Я очень обрадовался этому. Мальчишеский конфуз, что оконфуженный вернулся в больницу, прошел. Кроме того, мне надоела истеричность Черпанова, и особенно последние разговоры с ним. Кроме того, я просто гордился тем, что перенес столько испытаний с доктором, и мне будет приятно поделиться в будущем воспоминаниями. Я только жалел, что не сказал этого доктору. Но и то, что не сказал ему, доставило мне удовольствие. «Понимаю», — сказал Носель. Вы снимаете с себя всю ответственность, но я просто хотел с вами лично переговорить, безразлично, к тому же, едете ли вы на Урал или нет. Поговорить можно. Мне, кстати, вспоминается одна история. «Маленькая история», — сказал Носль. «А скажите, до да такой ли вы степени близки с Щерпановым, чтобы знать, получил ли он телеграмму от Лебедевых, как я слышал?» «Получил». Чрезвычайное беспокойство отразилось и без того в беспокойной фигуре Носеля. Следовательно, мои родственники не обманулись. И вы читали ее? Читал. Они выезжают сюда? Я кивнул. Ну вот, так я и знал. А все родственники, все им надо зимние шубы. А нет, чтобы на приличную работу поступить, переквалифицироваться. Убьют они меня, Егор Егорович. Родственники нет лебедевы. Как вы полагаете, громадное влияние имеет на них Черпанов? Боятся они его? Я думаю, что наоборот. Я тоже так думаю. Следовательно, если нам навстречу им поехать и разъехаться, то это невозможно. Черпанов до их приезда не согласится выехать. Он напугается, как по-вашему. Я подтвердил его соображение. Какую власть могут приобрести голые мускулы? Ведь ума нисколько нет. Хм, будь бы ум, я бы не согласился. А мне и родственники, и они говорят, действуй, носель, действуй, что всучили кому-нибудь какие часы.